Наконец, после пятичасового пути, на горизонте отчетливо вырезались белые стены и башни Троицкого монастыря. Еще одно последнее усилие — и Петр у монастырских ворот. Да и пора было, и всадник едва держался, и конь выбивался из последних сил, беспрестанно спотыкался и припадал. Утренняя служба кончилась. Монахи и послушники выходили из храма, когда Петр въезжал на монастырский двор, проехав таким образом, верхом в ночное время в продолжении пяти часов около шестидесяти верст. Не скоро признали монахи в этом истомленном, бледном и нервно искаженном лице бойкого молодого государя. С изумлением и каким-то испугом обступили монахи Петра. Взяли под усцы его измученную лошадь и подвели ее к крыльцу кельи настоятеля отца Викентия, которого предупредить бросились несколько послушников. Петр как будто не узнавал никого, позволил снять себя с лошади и на руках отнести в келью настоятеля. Отец Викентий, только что было расположившийся отдохнуть после утренней и с благодушием напиться чайку, перетревожился, затормошился и встретил Петра уж только на пороге своей кельи. Но еще более спутался почтенный отец, когда услыхал от Петра дико вылетавшие с глухим стоном слова «Спаси меня, отец! Меня хотят убить! За мной гонятся!» «Успокойся, государь! Здесь у меня в обители, ты в безопасности!» успокаивал отец Викентий, распоряжаясь между тем отсылкой лишних любопытных, кого с приказанием запереть монастырские ворота и все выходы, кого по разным домашним надобностям. И только с немногими оставшимися, на скромность которых мог положиться, отец Викентий стал хлопотать около Петра, раздел его, уложил в постель и предложил испить освежающего чайку. Перемена положения — Быстрый переход от езды к постели произвели реакцию в организме. Нервное напряжение разразилось страшной истерикой. Петр зарыдал сильно, неудержимо, как умеют рыдать в наше время женщины. Прерывающимся от спазматических рыданий голосом, он рассказал отцу Викентию то немногое, что мог знать и что успел передать ему при прощании князь Борис. С окончанием истерического припадка государь почувствовал облегчение и скоро заснул глубоким сном. Отец Викентий, осторожно прибравшись, вышел из комнаты, оставив в соседнем покое на всякий случай надежного старца и пошел кругом своих владений лично наблюсти за исполнением своих распоряжений, заперты ли ворота, имеется ли при нем стража и замкнуты ли другие боковые входы. Озабоченный вид настоятеля отразился на всем монастырском строе. Все засуетилось, о чем-то захлопотало, но все делалось шепотом, таинственно, с многозначительным кивком на келью отца Викентия. Не успел отец Викентий обойти всех своих владений, как прибежал к нему монастырский привратник с известием, что на дороге из Москвы Показалось несколько колымаг. А воинство отец Варсанофий не приметил при онах колымагах, спросил настоятель. Скачу только несколько вершников около колымаг, святой отче, а больше никого из сторожевой башни не видно во всю дорогу. Должно быть царицы, подумал настоятель и приказал вслух: "Ты отец Варсанофий". Прежде чем отпирать ворота, окликни, и если приезжие будут царица Наталья Кирилловна и царица Евдокия, то неупустительно дай мне знать, да скажи, чтобы изготовлены были царские покои». Отец Варсанов и побежал исполнять, а отец Викентий тихо побрел к своему жилью, раздумывая и передумывая разного рода комбинации. «Вот притча-то», — думал он, — Значит, у государя с царевной спор, либо он, либо она, а обоим вместе не быть. Как же нам тут быть? Царевна — жена преизрядная, преисполненная книжной мудрости и милостивая тоже. От нее монастырю тепло, а каков-то еще будет Петр, не знаем. Знаем только, что любит выпить, да порядком заморским порядкам и проходимцем за булдыгом привящив. «Да, нельзя же его отстранять, ведь царь законный, венчанный. Как тут решить?» Да решать отцу Викентию и не пришлось. Через несколько минут въехали на двор колымаги, из них вышли царицы Наталья Кирилловна с дочерью, молодая Евдокия и князь Борис Алексеевич. Царицы, успокоившись от отца Викентия насчет Петра, отправились в царские терема в сопровождении настоятеля, а князь Борис тотчас же распорядился двум вершникам сменить лошадей и направиться по московской дороге для разведки и извещения в случае появления преданных царевне-стрельцов, а остальным вершникам стать у ворот на страже. Таким образом, власть над монастырем фактически перешла от отца Викентия к князю Галицину, вступившему в ту же роль, какую исполнял брат его Василь Васильевич семь лет тому назад».